Глава 20. Одно хорошо, Сестер было легко найти. Требовалось лишь держать курс в сторону самого плотного скопления тиранидов на всем плато, и, конечно же, когда Юрген круто завернул за очередной угол, оставшийся от того, что, наверное, когда-то было модным торговым пассажем, они там как раз с энтузиазмом врезались в плотное скопление наваливающихся на них хормангаунтов, и похожие на косы когти производили мало впечатления на женщин в сверкающих силовых доспехах, Сестры, конечно, тоже понесли некоторые потери, и две уже навдничь лежали в грязи, им не помог бы уже и сам Император, не говоря уже о смертных медиках. Но чокнутое сестренство кажется, оставалось настолько же равнодушным к своим потерям, как тираниды к своим, и, надо сказать, весьма внушительное число хитиновых тушек было разбросано по округе. Среди них большое количество гаунтов, что не особенно удивительно, но также несколько вариоров и корнифекс, что, вероятно, и было причиной достигнутых поразительных успехов. Благодаря удаче либо расчету, почти наверняка первому, хотя я не сомневаюсь, что сестры объявили бы это, направляющие к длоню Императора. Они, кажется, вырезали все формы, которые могли быть координаторами коллективного сознания Роя, что оставило, по сути, лишь безмозглых трутней, которые медленно отступали перед лицом фанатичного натиска сестер. Но это лишь до тех пор, пока что-нибудь башковито не появится в зоне достигаемости и не возьмет ситуацию под контроль, что должно произойти очень скоро». Как кровь сворачивается в не осознавая этого, так крови скоро заткнет ту брешь, что возникло в управлении. Когда это случится, дела обернутся самым неприятным образом и за считанные минуты, потому как все орда целиком подчинится новому стремлению и начнет действовать как единое целое. Несмотря на это, кажется, дела обстояли не настолько отчаянно, как я опасался. У меня еще было немного времени для того, чтобы вмешаться, прежде чем сестры внезапно окажутся перед лицом вражеской атаки на фланг. «Быстрый взгляд на планшет заверил меня в том, что Сула как раз укрепляла наши фланги, так что если бы произошло самое худшее, мы по крайней мере удерживали копошащуюся орду до прибытия подкреплений, хотя это слабое утешение на случай, если к тому времени сам я стану не более чем причиной тиранидного несварения. Так что я для пущего спокойствия постарался крепко запомнить самые быстрые пути отступления к нашим оборонительным линиям». «Мы занимаем позиции по краям от выступа». Доложила лейтенант через мгновение, и звук и голоса в моем Воксе был необычно приятен. Нужно ли нам выступить вперед и поддержать вас? Конечно же, я не желал бы ничего иного, особенно учитывая, что прежде чем дать ответ, мне пришлось расстрелять стаю горгулий, которые заметили нас и сочли легкой добычей. Но если бы гвардейцы поступили именно так, дела могли с легкостью обернуться весьма дурно, и это несмотря даже на тот уют, который обеспечили бы мне отряд другой тяжело вооруженных солдат но если придется в спешке смываться отсюда, мне хотелось бы, чтобы оставалось место, куда бежать. А еще лучше, чтобы там находился хорошо окопавшийся взвод, способный предоставить мне соответствующее огневое прикрытие, а не добавить свои окровавленные куски к моим. «Лучше окапывайтесь и крепите оборону», — отозвался я. Не берусь оценить, кто при этих словах ощутил больше упадок духа, я или лейтенант. «У вас будет еще возможность поохотиться на жуков, и довольно скоро». Я сделал паузу, Затем меня вдруг осенила идея. Где-то у нас в тылу бродят выжившие из СПО и собираются последовать за этими святыми психопатками в прорыв. Если сумеете, сделайте так, чтобы они не пошли дальше вас, и постарайтесь заставить их окопаться как нормальных солдат. Судя по тому, что я видел, они не будут серьезной поддержкой, ну и позволить им разбрасываться своими жизнями толку нет. По крайней мере, они могут в кого-нибудь пострелять из укрытия. Позже выяснилось, что с моей стороны посоветовать такое было огромной ошибкой. Есть, yes, сэр. Заверила меня Сулла, и я снова обратил свое внимание на насущную проблему. Йорген выехал на площадь, где все еще работал фонтан, демонстрируя совершенно дикую картину. Обширная чаще запружена телами генокрадов и останками одной из сестер битвы, которая, если судить по тому, как далеко её разбросала, взорвала весь свой запас фраг-гранат в тот момент, когда враги все таки смели ее сопротивление. После гибели бедной девушки битва продолжилась дальше, и теперь, похоже, сосредоточилась на дальнем краю площади, Там, где три узкие улицы вливались в широкое открытое пространство, по одной на каждом углу и одна ровно между ними. Я кинул взгляд окрест и содрогнулся от дурного предчувствия. Как было понятно с первого взгляда, подобный расклад повторялся с каждой стороны площади, таким образом складываясь восемь потенциальных направлений, из которых следовало ждать нападения. И совершенно предсказуемым образом сестры всем гуртом навалились на те три, где углядели врага, совершенно не обращая внимания на вероятность его захода им в тыл. «Где командир?» — спросил Юрген. И я осмотрел одну за другой разгоряченные группки воительниц в силовой броне, высматривая ту, что руководила всем этим погромом. Всю жизнь я старался, насколько это было возможно, держать дистанцию с воинствующей ветвью эклезиархии, и те встречи, которых я не смог избежать, касались ордена Мажорис, так что знаки воинского отличия ордена Белой Розы для меня оставались совершенно неизвестными. Все сестры были в такой же сверкающей серебром броне, которая была на Иглантине, — с чёрными или темно синими стихарями, отмеченными символом их ордена. Все полили из болтеров или испеляли гаунтов шипящими огнеметами, по оружию я тоже ничего не смог определить. Впрочем, отряд в самом центре, кажется, был немного меньше по численности, чем остальные, и действия воительниц, казалось, были чуть лучше скоординированы и более дисциплинированы, что выдавало в них ветеранов. Так что, решив для себя, что наиболее опытный воин на поле боя должен командовать, я приказал Юргену поторапливаться в этом направлении. «Прибыли два отряда из пола. сообщила мне Сулла, как раз когда Юрген повел нашу Саламандру напролом через груды строительного мусора. Гусеницы Саламандры крушили тела мертвых тиранидов, и я осознал, что невольно восхищаюсь безусловно, воинской доблестью сестер битвы, но это не отменяло того факта, что их прямолинейное рвение вот-вот поставит нас всех на волосок от смертного приговора. «Но они не слишком внемлют нашим приказам». «Тогда действуйте по ситуации», — сказал я потому, как больше не мог терять времени. Битва теперь стала гораздо ближе, и мы начали привлекать с собой внимание все большего числа тиранидов. Сулла произнесла Конец связи!» И к своему невероятному облегчению я тут же поймал другой источник сигнала. Хотя Кайн мог вести переговоры практически с кем угодно на планете, передавая сигнал через вокс командной Химеры Суллы, сёстры Ордена Белой Розы, видимо, использовали свою собственную систему, независимо от сети Имперской Гвардии. Лишь после того, как два набора персональных вокс-систем ближнего действия оказались на достаточно близком расстоянии, он смог связаться с ними. «Говорит комиссар Кэф незамедлительно передал я, быстро разворачивая болтер, дабы уничтожить стаю хормогаунтов, которые перепрыгнули через головы сестер на их левом фланге и теперь направлялись ко мне с самыми недобрыми намерениями. Я с содроганием отметил, как внезапно вернулась к ним слаженность действий. Очевидно, по меньшей мере одна тварь с синапсами уже вошла в зону досягаемости, и направление, в котором двигались тираниды, должно было вот-вот смениться, возможно, в течение каких-то секунд. «Выходите из боя отступайте!» Командир отряда, который теперь, когда мы подобрались достаточно близко, чтобы можно было отличить одну психованную, распевающую псалмы воительницу от другой, явно выделялась тем, что была вооружена цепным мечом и был пистолетом, обернулась и кинула взгляд в мою сторону. Подобно почти всем сестрам, она пренебрегала шлемом, и, несмотря на очевидную глупость подобного поведения, Учитывая, что комиссарская форма включает в себя фуражку, а не какой-то более функциональный защитный головной убор, Каин, возможно, говорит здесь от всего сердца. И потому ее узкое лицо было мне хорошо видно в обрамлении той безвкусной прически, характерной для большинства женщин её призвания. Темные глаза возрились на меня из-под прямо обрезанной вороной чёлки, которая не скрывала геральдические лилии, вытатуированные на челе. Помимо лилии, чело было украшено изрядным количеством прыщей. Тонкие губы её неодобрительно сжались, «Мы служим Его Благословенному Величеству!» Огрызнулась она. «Ваша власть на нас не распространяется. Пойдите и пристрелите пару-другую отлынивающих гвардейцев, как вам и положено, и дайте нам спокойно выполнять нашу священную обязанность!» «Вас вот-вот раздавят!» Отозвался я. «Позволить себе разорвать вряд ли будет хорошей помощью Императору, не так ли?» «Наша судьба лишь в его руках, и ничьих более!» Отозвалась она, отворачиваясь, чтобы выпустить кишки Гаунту который лишь мгновение назад выпустил заряд тело в упор по одной из сестер. Несчастная женщина завизжала, когда живые патроны за доли секунды сживали без следа большую частью лица и начали закапываться куда-то под броню, дабы отыскать какой-нибудь жизненно важный орган. Что случилось милосердно быстро? То, что осталось от воительницы, спазматически дернувшись, рухнуло на землю. Я ожидал было, что сестры каким-то образом отреагируют на происшедшее... Но жуткая кончина их соратницы, кажется, лишь заставила их еще больше утвердиться в своём намерении сражаться до смерти. Ну что ж, фраг с ними подумал я, наводя болтер на цель, которую на этот раз представляла группа чистокровных гинокрадов, появившихся в одной из замеченных мной ранее аллей, выходящих на площадь. Пора было сматывать удочки, но ну и решил попробовать еще разок. «Если вы не отступите сейчас, вы не только погибнете зря, но также пропустите рой в ту дыру, которую оставили позади в нашей обороне», – произнёс я, – Хотя сказать по правде, был уверен, что даже у тиранидов мои слова встретят больше понимания. Затем внезапно меня осенило. И как только это произойдет, продолжил я свою мысль. Они направятся прямиком к храму, где убьют всех до единого гражданских, которые нашли там убежище, и в данный момент молятся Императору о спасении. Если действительно хотите предстать перед Золотым Троном, позволив произойти подобному осквернению, когда прекрасно могли бы предотвратить его, ладно, это ваше отношение с ним, сущим на земле». Я повернулся к своему помощнику. «Вадим нас отсюда, Юрген!» «Мы сделали, что могли!» «Ваша правда, комиссар!» Согласился он столь же флегматично, как обычно, и крутанул нашу быструю маленькую машинку, устремляясь обратно по собственным следам. Оглянувшись на происходящее теперь у нас за спиной, я почувствовал, как внутренности мои свело судорогой. Худшие опасения остановились реальностью. Настоящая лавина хитина выливалась на площадь из боковых улиц, и мы оказались почти отрезаны от пути к безопасности. Оставив сестер заботиться о спасении, если они того пожелают, я пригнулся так низко, как только мог, продолжая поливать огнем закрепленного на пилоне орудия, все, что, как мне казалось, подбиралось излишне близко, отчаянно выискивая более крупных созданий, которые должны были сообщить этой мастике пошедшегося непотребства направления и цель. Я срезал одного из вариоров, который уже наставил на нас свою пушку плюющуюся смертью. Но уже падая, он все-таки выстрелил, забрызгав корпус нашей саламандры каплями дурно пахнущей бея в то время как заряд телоточцев размазался по нашей броне. Несколько случайных капель принялись проедать мою шинель, но, к счастью, мне удалось скинуть ее быстрее, чем они сумели проникнуть через плотную ткань, и я остро пожалел о том, что не додумался надеть под нее свою драгоценную панцирную броню с Гровалакса. «Юрген, огнемет! приказал я, и мой помощник расчистил нам путь строю плохающего Прометия... На наше счастье, обратным током воздуха, устремившегося в сторону пламени, в него затянуло еще одного варьера вместе с теми гаунтами, которых он направлял. Тварь упала, визжая и полыхая, и мгновение спустя наша Саламандра качнулась, поскольку отвратительная тварь наконец нашла покоя под ее гусеницами. Я пригнулся, когда еще одна стая Гаргули пронеслась низко над нашими головами и весь жался в ожидании смертоносного дождя из жуков-телотчцев, но, кажется, у них была на примете другая цель вне сомнения – потому что сознание тиранидов посчитало, что между нами и укрытием все равно достаточно хитина, чтобы мы стали не особенно сложной добычей. С этим трудно было не согласиться. Горгули принялись кружить над одним из отрядов сестер битвы, проносясь над ними на преющем полете, а затем почти лениво ударяя крыльями, чтобы набрать высоту для еще одного захода. Две женщины упали, в то время как остальные открыли ответный огонь из своих болтеров, сбив несколько чудовищ, Те целестинки, с которыми я пообщался, по крайней мере пытались пробиться назад, но меня не оставляло ужасающее подозрение, что они слишком поздно попытались выйти из боя. Это было со всей определенностью верно для их соратниц на правом фланге, которые угодили в клубок шипастых лоя душителей. Одной из сестёр удалось воспользоваться огнеметом, чтобы прожечь себе путь на свободу, но для ее спутниц все уже было кончено, потому как странные покрытые колючками побеги проросли прямо сквозь неприкрытую плоть. Чего сестры не дали себе труда надеть шлемы в дополнение к своим силовым доспехам, было моему пониманию совершенно недоступно. Очевидно, потому что полагают веру в императора достаточной броней. Пара лишних сантиметров керамитов, причем, им тоже не помешало бы. Сула! Передал я по воксу, стараясь, чтобы паника не пробивалась в моем голосе. Мы на подходе. Идем по горячему. Тираниды прорвались. Подтверждаю. Голос и звучал настолько спокойно, что провоцировал подлинное бешенство. Хотя если уж на ну то пошло, я отлично знал, что она прилагает усилия не меньше моего для того, чтобы создавать подобное впечатление. «Прикроем вас, как только вы окажетесь на огневой дистанции!» «Счастлив слышать!» Отозвался я, чуть повышая голос, чтобы перекричать тряску установленного на корпусе нашей машины тяжелого болтера, который Юрген использовал в паре с огнеметом, дабы расчистить дорогу впереди. Я снова развернул болтер на турели, в полной мере используя его возможность бить по площадям, для того, чтобы не дать тварям вцепиться нам в спину». Штатное вооружение Саламандры позволяло вести огонь только по ходу движения, и надо добавить, что я не в первый раз благословил свою предусмотрительность, которая заставила меня установить именно такое дополнительное орудие. Есть какие-то соображения, когда этот счастливый момент настанет? Теперь уже вот-вот. Заверила меня Сулла, что меня несколько приободрила. Четвёртый отряд поддержит ваш отход. Она сделала паузу. Также с ними хочет выйти местный сброд. Сколько уж не есть от них толку, весь ваш. Немного. А если не в таком же состоянии, как те, которых мы встретили ранее, но любая малость могла нам помочь, и даже если говоронцы просто послужат приманкой для тиранидов, это хотя бы отвлечёт твари на секунду-другую, чтобы мы могли прорваться.